Эпилог. Неважно, где, не имеет значения, когда. Не суть важно, кто. Потому что паспорта это лишь бумажки, которые можно печатать пачками. Просто два человека. Два мужчины. Два случайных знакомых на самом краешке мира. Резидент и куратор. Ты молодец. Кто бы мог подумать, что один человек может уронить на колени целую страну. Ты смог. Теперь идут переговоры, и как из мешка сыплются мирные инициативы. Почему-то всегда после большой войны или большого испуга все начинают говорить о мире. Ты помог своей стране и своему верховному. Может быть, только он сдал меня с потрохами. Что поделать? Он твой вышестоящий, не тебе и не мне его осуждать. Он сдал меня, хотя я выполнил задание. Я помог стране и ему, а меня вместо спасибо отдали врагу. Что ты хочешь? Победивший боец уже никому не нужен. Как герои большой войны, которые вернулись из Европы домой. Списанный материал. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. У него попросили твою голову, он отдал. А если бы я рассказал им про нас с тобой, про все? Что? Нельзя рассказать о том, чего нет. Да и что ты знаешь про организацию? Про какую? Где она расположена, кто ей руководит, сколько у нее бойцов? Ты знаешь только меня, одного, и даже не знаешь, есть ли кто-то за мной. Может, я один, и ты один. Два бойца несуществующей армии, два психа, возомнившие себя спасителями мира. Как язык ты бесполезен. Ты можешь рассказать все и Ничего. Ни про численность подразделения, ни про расположение частей, ни про их вооружение, ты не сможешь назвать имена командиров и даже рядовых бойцов. Ты можешь рассказать только про себя. А все остальное учебки, регионы, посредники это больше похоже на сказку. Уж точно для американцев, которые никогда не поверят, что кто-то может работать не за деньги. Все бы приняли твои признания за бред. Никакого риска. Может, ты супермен, но ты супермен одиночка. На родине, наверное, поймав тебя за язык, можно было бы начать мотать, но не за океаном. Верно. Вряд ли американцы воспримут и поверят. Но даже поверив, не смогут пойти дальше. Ниточка оборвется. на нем. А дома, где утечка информации сто крат опаснее, ее постараются оборвать еще до того, как он откроет рот такие правила. Тебя разменяли, но очень удачно. Одного человечка на политические перспективы для целой страны. И списали. Скажу больше. Ты теперь опасный свидетель для всех и для них, и для нас. Ты знаешь то, что знать не должен никто. Политика это не то, о чем кричат СМИ и рассуждают политологи. Настоящая политика творится без лишних глаз и ушей, под одеялом. А ты сунул свой нос в этот интимный процесс. Именно поэтому удачливые разведчики обычно не заживаются на этом свете. Они становятся героями, но мертвыми героями. Я не могу осуждать своего верховного, и ты не можешь. Права не имеем. Да. Так солдат не может подвергать сомнению, тем более оспаривать решение своего командира. Он просто должен выполнять приказ. Выполнять и умирать. Ты сделал свое дело. Сделал хорошо. У организации нет к тебе претензий. Пауза. К чему бы? Куратор повернулся к президенту, глянул на него пристально, сказал: Хочу задать тебе вопрос. Не как твой начальник, как человек, в частном порядке. Неужели бы ты смог решился, что взорвать изделие без приказа, одним своим решением? Зачем тебе это знать? Затем, что это не тротиловая шашка и даже не авиационная бомба. Таких прецедентов еще не было, и на этот счет нет никаких инструкций. Ты первый подошел к этой черте. Организация интересуется. Неважно. Будем считать, что лично я. Так мог или нет? Мог, не мог, не все ли равно? Конечно, нет. Не мог. Ни при каких обстоятельствах. Исключено. Потому что где бы я их взял? Что взял? Изделя. Чтобы что-то взорвать, нужно это иметь. То есть, конечно, понятно, где их взять, и даже понятно, как взять, и возможно взять, но только ценой большой крови. Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что ничего не было? Ничего. Совсем. Только шум за сценой. Пугая гранатой совершенно не обязательно доставать ее из кармана и выдергивать чеку. А как же? Как в кино? Нанял профессиональных бутафоров, которые по описаниям склепали очень убедительные макеты один в один. Это как словесный портрет составлять по отдельным деталям. Нарисовали, любо-дорого посмотреть. Для тяжести песочка добавили, для фона детальки из ускороченных рентгеновских аппаратов засунули. И все сошлось. Воинская часть, захват изделий, выезжающая с ними колонна, похищение конструкторов, которые ковырялись в них под видеозапись. А они могли? Чёрт снет. Думаю, могли, особенно если всем вместе навалиться. Но зачем мне эти эксперименты? Тем без этого проблема хватило бы по самой не могу. Захватить часть, причем желательно без стрельбы, найти, поднять изделие наверх, которое между прочим не пушинки, погрузить, вывести, оторваться от возможной погони, потому как там весь округ на уши встанет. Все это быстро и без головной боли не успеть. А побегать по части, изобразить пожар и радиоактивные заражения, на это небольшого ума ни времени не надо. Ну еще пустые контейнеры на машины затащить под видео. Киношку снял Художественную. Высоко художественную. скорее даже документалку, где на экране все как в жизни: изделия, контейнеры, маркировка, погрузка-разгрузка. Но не там, не в части. Там на это времени не было. Ни одной лишней минуты. Все, что мы доставали, поднимали и грузили, мы делали совсем в другом месте, никуда не спеша, с репетициями и дублями. Опять бутафория? Точно так. Арендовал участок с подходящим ландшафтом, вход в бункер сколотил, от настоящего не отличишь. Чуть дальше в Ангаре. Ну, или если хочешь съемочном павильоне, выгородил шахты из гипсокартона, покрасил их в цвет бетона и даже трещинки нарисовал, с паутинками пыли. Навесил двери из попьемаше, которые в точности как натуральные, из сорока сантиметрового броневого листа. сварганил подъемники» все один в один. И даже инструкции на стенах, наглядная агитация и столы с тульями. Я там работников очень подробно во всем расспросил, считай, словесную кальку со всех помещений снял. Конечно, огрехи были, и на монтаже поработать пришлось изрядно. Кино ведь это в первую очередь хороший монтаж. Я теперь большой специалист в кинопроизводстве. Мне сериал сляпать, что тебе чихнуть. Хорошее кино получилось, убедительное. Я его ветеранам той части раза три прокрутил для пробы. Так они все за чистую монету приняли и даже вспоминали, где и на чем дрыхли. Искусство кино это вторая реальность или первая. А зритель? Зрителю кино понравилось. Зритель его на ура принял. Пентагон, вице и президент и другие заинтересованные лица и организации в ладошки от восторга хлопали и слюни пускали. По кадрику видео ряд разобрали, посмотрели и прониклись. Впору на Оскара подавать. Конечно, одного кино было мало, чтобы серьезность намерения подтвердить, пришлось кое-что взрывать. Без этого войны не бывает, без взрывов, без крови и страха. И еще напора. Вот я и напирал, просто танком на их окопы пёр, хотя уже начал сомневаться, предполагая, что скоро сдуюсь. В запасе у меня всего два фугаса осталось. Играл как в покер, на грани фола, изображая, что всех козырей из колоды вынул. А у самого коленки тряслись, потому что на руках одни шестерки и девятки остались. И если бы они продолжили партию, то я бы со своими шестерками вылетел из игры как пробка из бутылки шампанского. Но они поверили и сошли с дистанции раньше. Очень вовремя сошли. Ну ты гусар. Так рисковать. Других вариантов все равно не было. Я один, а их чертова туча. Я мог выиграть только идя на обострение, без оглядки и сомнений. Голый попы на ежа, делая вид, что у меня там броня из стали. А как же наш верховный? Он ведь считает, что все всерьез, что держит руку на пульте. Вот и пусть считает. Ему это на пользу. Я подкинул ему инфу по происшествиям на чужих объектах, в которую нельзя не поверить, потому что невозможно проверить. В паре мест сам чего-то изобразил. Если он будет думать, будет верить, что у него в руках кнопка от ядерных фугасов, то станет чувствовать себя увереннее. И когда надо, пойдет на пролом и победит. Уверенность, что у тебя в кармане кастет, а у противника его нет, сильно помогает в драке. Я дал ему этот кастет. А если он надумает исключено. это не то оружие, которым воюют. Им можно только пугать, только на понт брать. Но зато да и коды. Игра окончена? Нет, просто я передал карты другому игроку, и отошел от игрового стола. Я оставил хорошие заделы, пусть теперь играет он. А я? Тебе виднее, куда меня. В регион, куда еще? Масштабы там, конечно, поменьше. А работы за сто лет не переделать. Там тебе не Америка. Нашу шпану в рамочке загонять, не президентов за кадык брать. Все кулачки расшибешь и ножки до колена истопчешь. Это верно. Но такая работа. Потому что кто за нас и кроме нас? Два человека, два мужчины. черт знает, где, на самом краешке света. Непонятно, как здесь оказавшиеся о чем то неспешно болтали. О чем то судя по их размягченным лицам, приятным. Наверное, о бабах. Ну о чем еще могут говорить мужики, вырвавшиеся на пару недель из тисков семейного быта? О бабах. Ну, конечно, о бабах. Только исключительно о них. Вы слушали книгу "Американский гамбит". Автор Андрей Ильин. Читал Олег Шубин.